Глава двадцать Как стать собой и встретить рассвет. Просыпаюсь ближе к полуночи, по каким-то своим внутренним часам. Кама спит рядом, продолжая держать мою руку в своей. Осторожно освобождаюсь и поднимаюсь с постели. Мой приказ относительно перемещений ночью он воспринял всерьез, поэтому сейчас мирно спал. Полагаю, был уверен в своей реакции в случае проникновения в наш дом и мог позволить себе эту вольность. Но он не знал, какие травы, по моему приказу, тлели в моей спальне, пока мы ездили на праздник в пятый дом. Нет, Камань не проснется до самого утра, потому что мне так будет спокойно. Что-то подсказывало, что в словах госпожи Кири был намек именно на него. Она даже четко выделила, что речь касается всех моих слуг, даже тех, что на тот момент отсутствовали в доме, проходя отработку у Сатиша. Неужели ночью к моему дому может прийти некто, способный распознать в моем охраннике потомка племени духов? Подхожу к окну, прислушиваюсь к тишине ночи и неосознанно сжимаю кулаки. Если что-то пойдет не так, Я лично выйду за ворота и убью всех, кто придёт сюда с нечистыми помыслами. На стражу, конечно, надежды нет. Их я мобилизовала на всякий случай, чтобы не мешались под ногами случись что-то непредвиденное. Неха получила мой четкий приказ и не посмеет его ослушаться. Кама спит. Я никому не сообщала о том, что планирую сделать». Медленно выхожу из своей спальни и спускаюсь на второй этаж. Заворачиваю к двери в зал, где прошли все последние события. Окна здесь выходят прямо на ворота. Отличный вид. «Ну, давайте, шакалы, покажите свои когти и клыки», — шепчу, обняв себя за плечи. «Возможно, мне следовало одеться потеплее. Светлая свободная ночнушка — Скрывала все вплоть до щеколоток, но была легкой и почти не согревала быстро остывающее тело. Нужно выровнять дыхание и вернуть температуру замерзающим конечностям. Ждать придется долго. Где-то через час я увидела первые силуэты за воротами, но они исчезали так быстро, что я даже не успела их рассмотреть. Через полтора часа... К нашему дому подобрался целый отряд, но в полной тишине полег на землю, после чего упавшие тела бесшумно растащили в разные стороны едва различимые тени. Около четырех утра перед воротами произошло новое сражение, на этот раз уже на мечах. К тому моменту на моих плечах была шаль, а в руках — кружка с горячим напитком. И я стояла, медленно потягивая его. И раз в домах. Кто кому друг, кто кому враг, у кого какие интересы. Кама добывал для меня информацию, но она, конечно, была неполной и включала в себя только то, что успел своими глазами увидеть мой ручной убийца. Почему владыка хочет уменьшить влияние святого храма? На что храм позарился, что впал в такую немилость? Почему, зная о темных делишках великих домов, первая семья бездействует? И по какой причине нам в таком случае даровали протекцию через одиннадцатый дом? Какую услугу мама оказала лично Девдасу, что мое появление на свет не было сопряжено со скандалом, а Сандару позволили тихо оформить официальное опекунство над незаконно рожденным ребенком? И чего наш повелитель ждет конкретно от меня? И, конечно, чего от меня хотела ты, Сати Гавар? К примеру, дыхательная техника дыхания жизни», которой мама обучила нас с Лилой, даровала моему телу выдержку, моим костям крепость, а моим мышцам и сухожилиям — упругость. Но что было конечной целью? Долгожительство? Вот техника боя, которой Неху обучил отец, не шла ни в какое сравнение с тем, что я наблюдала сейчас у бойцов Галарда за воротами. Она явно даровала мне преимущество перед соперниками. Воины, столкнувшиеся перед моим домом, были быстрыми и умелыми, но я даже отсюда могла разобрать, где их слабые места. И могла сказать точно, что люди госпожи Кири считались бы профессионалами в моем мире, Я бы даже назвала их местным аналогом ниндзя. Но я успевала ловить глазами все их движения. Думаю, Каме они проиграли бы. Моих стражников смели бы подчистую, Неху потрепали, но не смогли бы серьезно ранить. А меня... Всеблагой. Отчего ж так интересно, смогла бы я их победить или нет? Это бы многое мне объяснило примеру, был ли мой отец галаарцем. Отставляю кружку на подоконник и машинально тянусь рукой к хилым листочкам, и, лишь ухватив пустоту, вспоминаю о том, что древо тысячи слез, страданий и радости осталось на подоконнике в спальне. Почему я захотела прикоснуться к нему, и почему мама попросила Васу высадить его ростки на их с отцом могилах? Она действительно надеялась на возрождение? Если вспомнить рассказ Сатиша о связи племен духов и святого храма, а также вспомнить о том, кто сбежал из того храма, мгновенно ныряя в брак и обзаведясь большим животом. Что, если наша семья и впрямь корнями уходит к нимфам? И именно это стало причиной, по которой Сати в свое время пришла в племя духов и забрала с собой единственного выжившего представителя, Каму, дав ему новый дом и укрытие от тех, кто желал ему смерти. В таком случае мама вновь оживет, и папа тоже, выстукивая пальцем по губам, бормочу едва слышно. Могу ли я на это надеяться? Чтобы понять это, мне необходимо вновь навестить Васу, Но не сейчас, чуть позже, когда страсти вокруг нашего дома поулягутся, а пристальное внимание к моей персоне начнет ослабевать. И когда я сама буду готова принять правду, потому что после странного видения, посетившего меня при вдыхании дыма курительной трубки госпожи Кири, я уже не была уверена в том, кто я есть. Те воспоминания казались слишком реальными. Это были мои руки, мои глаза, мое тело. Могла ли я быть ребенком из Галарда, Или это бред и галлюцинации, которыми шутки ради наградила меня любовница Девдаса? Полагаю, тебе будет о чем подумать на досуге, не так ли, прелестный росточек? Впиваюсь ногтями в собственные предплечья. И только тогда осознаю, что я вновь машинально обнимаю саму себя, желая защититься от неведомого или согреться от окружающего холода, что, по сути, одно и то же. Кто я? Могу ли я быть воплощением души нимфы, взросшим на древе тысячи слез, страданий и радости, что растет у меня на подоконнике? Но тогда откуда у меня воспоминания из прежнего, реального мира. И был ли он вообще реален? Нет, я хорошо помню этот свой опыт. И было там нечто, что никак не вписывалось в систему размеренного существования человека обыкновенного на планете Земля. А именно потеря памяти в 17 лет после не самого удачного опыта с таблетками на одной вписке. И все бы ничего, с кем не бывает. Ну, попробовала разок, поддавшись на уговоры друзей. Ну, прошла через анафилактический шок, пала в кому и очухалась лишь спустя пару месяцев. Но я не помнила ничего из того, что было до, и реагировала на все как ребенок, ужасно напуганный всеми технологиями вокруг. Закрываю лицо рукой и чувствую, как та дрожит. Тогда меня возвращали в себя, самые лучшие специалисты. Память так и не вернулась, но гигабайты данных с фотографиями, видео и прочими доказательствами моего существования, разложенными передо мной в хронологическом порядке, сделали свое дело. Мозг впитывал все как губка. Прежние любимые сериалы и книги, старые подписки на YouTube и группы в соцсетях, плюс домашнее обучение по индивидуальной программе. И уже через три года я была примерно на том же уровне, что в 17 лет, до позорного эпизода. Учиться в институте не решилось. Экзамены пугали меня, а с той базой знаний, что я имела, был велик риск провалиться. Все решили новые возможности 21 века, и вот у меня появилась специальность — благодаря образовательному порталу в сети. Затем работа на удаленке, А потом и приглашение в офис, когда мои навыки были оценены, а пандемийные страхи пошли на убыль. К тому моменту я уже была как все, а может быть даже хуже. все таки контент, который ты без устали потребляешь, сильно влияет на черты характера. В общем, я была не самым приятным человеком, с легкой манией величия и острым языком. Но уже без снов о другом мире, который, по словам моего психиатра, периодически меня посещали в первые месяцы после пробуждения. И, наверное, я заслуживала того, чтобы тихая коллега, травмированная моими убогими шутками, тайком толкнула меня под машину. Но чего я точно не заслуживала, так это второго шанса. Потому и удивилась своему переносу в Галаард, а не в гиену огненную. Учитывая, что я не особо верю во все эти концепции с садом и раем, и Богом, который вроде как всех за все прощает, но почему-то вечные муки для грешников все же приберег. Да-да-да, уже предвидя закатившиеся глаза у слушателей моих мемуаров, признаю, я прекрасно понимаю, почему все произошло именно со мной и именно в том виде, в каком произошло. Но чего я не понимаю, это почему я оказалась в таком прекрасном месте, пусть не в самой простой ситуации, но с верными людьми, готовыми помочь. Пусть не в самом идеальном теле, но с возможностями, что даны не каждому. И почему, Всеблагой, мне поясни, мне все так сильно нравится? Чем я это заслужила?» Звуки сражения стихают, а я чувствую острое желание вдохнуть воздух Галаарда. Госпожа Кири сказала, что от меня пахнет его корнями, а не другим миром. Могу ли я надеяться, что я действительно вернулась домой? Небо начинает светлеть, и я невольно поднимаю взгляд, отрываясь от бойни за воротами. Это мой мир, и я хочу в нем жить. Никто не отнимет у меня эту возможность. Я просто не дам этого сделать. Я чувствую в себе силу и чувствую желание бороться за свой дом. Ощущала ли я это в той, другой реальности? Кажется, нет. Без всякой магии и без алхимиков мой предыдущий мир крушил мой мозг своей несуразностью, глупостью а порой и настоящим абсурдом. Здесь я хотя бы понимаю и принимаю законы выживания. Там я откровенно терялась в терабайтах дезинформации, не ведая, где правда и как себя лучше вести, чтобы не попасть в беду. Но за что я точно благодарна своему прошлому на Земле, так это за смекалку и холодный расчет, которые появились во мне, заботливо возвращенные окружающей средой а еще за легкий пофигизм без которого там было просто не выжить потому как серьезное отношение ко всему происходящему могло стоить тебе потекшей крыши спасибо за предыдущий опыт шепчу глядя на небо на этот раз я постараюсь выжить и сделать мир вокруг чуть лучше обещаю озвучив вслух свои тайные мысли Отхожу от окна и иду из дома к воротам. За ними уже никого нет, даже следы крови на земле залиты водой. Поплотней закутавшись в теплую шаль, шагаю вперед, с легкой озадаченностью созерцая туман, застилающий улицу. Прямо как в фильме «Другие». И откуда здесь, в Галаарде, подобное явление? Когда передо мной появляется стройный силуэт, а задаченность перерастает в заинтересованность. Кто-то специально напустил туману. Он поэтому имеет какой-то странный привкус, ощущающийся во рту. Господин Аниш, произношу негромко, останавливаясь перед главой второго дома. Я пришел с вестью из дворца. «Дом Гавар отныне причислен к великим», — звучит спокойный голос Аниша. Но... «Как же святой храм?» — растерянно отзываюсь я. Уточнять, в какое именно время совещались во дворце, не решаюсь, хотя визит в шестом часу утра наводит на определенные мысли о важности вопроса и ночных посиделках представителей большой дюжины. Мнение святого храма в этом вопросе не учитывалось. Решение принимал владыка лично при поддержке большинства великих домов отвечает господин второго дома. Открываю рот и закрываю, пока еще не понимаю, каким боком мне выйдет этот пассаж. «Я рад, Аша», произносит молодой человек, глядя на меня широко раскрытыми глазами, в которых глубокий омут тьмы озаряется слабым мерцанием надежды. «И я захотел сказать тебе об этом лично». «Почему?» — спрашиваю ощущая сбой в работе собственного сердца. «Я не знаю. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Чаще». Опускаю голову, вознося хвалу собственной выдержки. Я едва не растеклась лужей, не дослушав предложения до конца. «А сейчас возвращайся домой. В этом тумане есть что-то неестественное. Я чувствую угрозу, но не понимаю, с какой стороны она может прийти. Медленно обведя взглядом расплывшуюся в дымке улицу, произносит Аниш. «Чувствует?» Нахмурив лоб, смотрю себе под ноги. «Господин Аниш, при нашей встрече во дворце вы сказали, что можете ощущать оружие». Протягиваю сосредоточенно. «Прости за тот случай». Судя по голосу, на лице господина второго дома появляется мягкая улыбка. Вот только мне становится резко не до смеха. Я не смог удержаться. Ты смотрела на меня таким интенсивным взглядом, но при этом совсем не боялась. Я должен был проверить. То есть наличие оружия вы чувствовать не можете. Продолжаю, медленно поднимая голову. «Не могу, Аша», — продолжая улыбаться, отвечает Аниш. «Ну да». Это было бы прямо откровенным читерством. Но как вы узнали о моем кинжале? Я не знал, но был уверен, что у тебя есть скрытое оружие. Выходит, вы посмеялись надо мной, — вновь опускаю голову. О проклятом клинке ходит слишком много слухов. Поверить в такую способность было довольно просто, и ты поверила. А я узнал о том, что на твоем бедре закреплены ножны с кинжалом. Предполагаю, они и сейчас там. Всё так, — отрешенно киваю. Я с ними не расстаюсь. Он слишком умный. Я даже не успеваю предпринять попытку его переиграть, но уже оказываюсь в дураках. Никто не пострадал от этой шутки. А во мне лишь окреп интерес к младшей из дочерей Гавар. Аниш мягко приподнимает мой подбородок, вынуждая встретиться с ним взглядом. «Ты обижена на меня?» «Было ли мне неприятно?» «Да, но эта неприязнь направлена не на Аниша, Она направлена на мою собственную глупость». «Я не обижусь, если вы расскажете, что у вас за способность на самом деле», произношу без эмоций. «Ты все еще не узнала?» «Странно». «Мне казалось, у тебя есть хорошее развлечение — добывать информацию», — замечает Аниш, вглядываясь в мои глаза. И об этом он узнал. «По какой-то причине я не стала выяснять истоки вашего прозвища в Глаарде. Я и сама не могу понять, почему так произошло, признаюсь честно. Предполагаю, дело в том, что большую часть времени мне было просто не до этого». «Вероятно, ты ждала возможности спросить лично?» Протягивает Аниш, чей взгляд чуть холодеет. «Он не хочет касаться данной темы?» «Вы ответите?» Уточняю негромко, но настойчиво. «Я клинок в руках владыки, Аша. Делай выводы сама. Проклятый клинок! Все из-за того, что вы убили слишком многих, но при этом сами всегда оставались целы, предполагаю осторожно. И вижу, как господин второго дома усмехается. Но этот смешок почему-то вынуждает меня поежиться. Я убил многих, это действительно так, — Отстраненно отзывается он. — Ваше проклятие, оно и впрямь существует, — совсем тихо произношу я, неотрывно глядя на него. Существует, Даша. Я проклят, отвечает Аниш. Это связано с вымиранием жизни вокруг вас, сосредоточенно произношу. Да. Почему это происходит? И когда, когда я счастлив и радуюсь жизни, или когда сожалею о том, что совершил. Когда я не думаю ни о чем, все вокруг находятся в безопасности. На губах господина второго дома. Появляется улыбка, но в ней совсем нет веселья. Сейчас вы несчастливы, тихо спрашиваю, ощутив внутри появление чего-то вроде черной дыры, поглощающей все хорошее. Сейчас мое сердце бьется слишком быстро. Он берет мою руку и кладет себе на грудь, потому что ты подарила мне надежду, потому что на тебя мое проклятие не действует. Я не знаю, с чем это связано, но теперь я тебя не отпущу. У меня есть только ты для того, чтобы разобраться, как побороть эту хворь. — Я помогу, я хочу помочь, — отвечаю уверенно и взволнованно одновременно. Ты вообще понимаешь, как много значат для меня эти слова? Аниш бережно берет мое лицо в свои ладони, а я ощущаю легкую дрожь в его руках. Но вы должны сказать, с чего все началось. Мне нужно понять, откуда начать поиски. Едва справляясь со слабостью в голосе, пытаюсь вернуться к сути дела, а не тонуть в его глазах, погибая от цунами под названием «Привалившее счастье». «С уничтожением племени духов», — отвечает Аниш. А мое сердце резко падает в пятки. «Аша, я продолжаю чувствовать опасность. «Тебе лучше уйти домой. Мы поговорим обо всем позже». Вдруг сосредоточенно произносит господин второго дома, напряженно вглядываясь в туман. «Я...» протягиваю отстраненно, делая от него шаг назад. «Я...» «Тебя довести до ворот?» положив ладони на мои плечи и с заботой в голосе спрашивает Аниш. «Нет, я дойду сама. Тут же отступаю...» еще не до конца понимая, в какое положение попала. «Господин Аниш...» «Что?» — нахмурив лоб, переспрашивает молодой человек, заметив перемену на моем лице. «Ваша способность ощущать потомков племени духов?» спрашиваю ровным голосом. «Да, но это не моя способность, Аша, а способность моего клинка. Это творение алхимиков имеет много секретов. Положив ладонь на рукоять, господин второго дома крепко сжимает челюсти, отчего его лицо вдруг приобретает острые, почти хищные черты. Клинок в руках владыки. Я пойду, отступаю еще на шаг, затем разворачиваюсь и ухожу в сторону своего дома, не прощаясь. Пока иду, все больше кутаюсь в шаль ощущая, как холод пробирается в самые кости. Неха предупреждала меня столько раз. Тело Аши, влюбленное в Анише, и презиравшая Каму даже после смерти, предупреждала еще больше. Даже сам Кама, удивленный моим открытым интересом к нему, но так быстро принявший мое новое отношение из-за своего тотального одиночества, даже он, как мог, предупреждал и не пересекался с Анишем, принимая мою влюбленность в своего кровного врага как данность. Даже в запретных землях, делясь со мной самым сокровенным, он не стал навязывать мне свою жажду мести, лишь сказал о том, что необходимо сделать, чтобы возродить племя духов. А узнав, что Аниш будет в числе делегаций, молча согласился уйти в дом Сатиша. Он знал обо всем с самого начала. инеха знала, потому так сильно удивлялась моей внезапно появившейся симпатии к естественному врагу моей истинной любви, который, по иронии судьбы, находился в моем подчинении. Аниш уничтожил потомков племени духов по приказу владыки. Ну почему? Ответь мне, Всеблагой! Из всей информации, хранившейся в памяти Аши, Я забыла именно об этом. Вцепившись, одеревеневшими от холода пальцами в волосы, стою перед домом с опущенной головой. «Моя госпожа!» — слышу голос Нехи и поднимаю взгляд, чтобы увидеть. «Передай ему, что если он выйдет за ворота, я его убью», — произношу безжизненно. «Кама, госпожа, не в духе, не нарушай ее приказов». Настороженно произносит управляющая, остановив молчу на рукой. «Неха, моя мать рассказывала мне при тебе о господине второго дома», спрашиваю без эмоций. Но неоткуда было маленькой Аше брать информацию об Анише, чтобы влюбиться в него и начать следить за ним издалека. Ее всю жизнь держали в четырех стенах, дабы уберечь от злых языков. А с Сатишем эта тема вообще не поднималась. Мой друг не в курсе, кто именно вдохновлял Ашу все эти годы. Перевожу взгляд на управляющую и наблюдаю появление растерянности на ее лице. Зато мне неожиданно кивает Кама. Она говорила о нем в ту единственную ночь, когда привела тебя в наш дом, потрясенно переспрашиваю. И вновь смотрю на то, как Кама кивает. «Зачем она сделала это?» — вырывается из меня. Аниш уничтожил всю его родню, а моя мать, не успевшая прийти к ним на помощь, даровала мне каму в качестве защитника и вложила мысль любить господина второго дома. Что, Всеблагой, ответь, с ней было не так? Моя госпожа взволнованно зовет Неха. Почему она захотела, чтобы я влюбилась в убийцу, проклятого своими же собственными жертвами? «Моя госпожа, домашние просыпаются, и стража все еще наготове, ждет ваших приказаний, негромко напоминает управляющая, с болью глядя на меня, а затем с сочувствием на каму. Передай всем, чтобы расслабились и шли спать. Отныне они принадлежат великому дому, секреты которого до ядра земли корни пустили. Сухо бросаю я и ухожу внутрь, не оглядываясь. Да ядра растерянно переспрашивает Неха за моей спиной, но я не реагирую. В Галарде наступил рассвет, а в моей душе поселилась тьма. Тьма из обиды, гнева и отрицания. А еще страха. Смогу ли я справиться с этим? Удастся ли мне защитить Каму? И получится ли вернуть все души нимф, обратно на территорию племени духов. Как мне вообще теперь смотреть в глаза Аниша? «Моя госпожа...» «Неха, я хочу побыть одна и поспать», — произношу ровно. «Моя госпожа, туман рассеивается». «Было бы странно, если бы он так и остался висеть над землей, отзываюсь, не глядя на нее. «Этот туман имеет слишком знакомый привкус». Сважу бровик, переносится и оборачиваюсь на Неху. Что ты имеешь в виду? Я не могу быть уверена, но мне кажется, что что-то с ним не так. Говори уже, Неха, требую, чуть повышая голос от усталости. На вкус он, как дым, госпожи Кири, отвечает моя управляющая, спустя несколько секунд раздумий. Расширяю глаза, глядя на нее. Ты уверена, переспрашиваю негромко. У него нет запаха, но эта сладость на языке, слишком запоминающаяся, произносит управляющая. Госпожа Кири защитила каму. Любовница Дивдаса, отдавшего приказ уничтожить племя духов, спасла его потомка, скрывающегося в моем доме. Возможно, все не так плохо, Неха. С несмелым выдохом облегчения протягиваю я и перевожу взгляд на подоконник с моим личным деревом. Возможно, у нас будут союзники. Конечно, будут, моя госпожа. Их не может не быть, ведь это Глаард. Здесь даже полудохлая от голода старуха смогла получить помощь и найти свое место в жизни. Ты не старуха, Неха. «Ты моя надежная опора», — произношу еще более уверенно. Пусть я все еще не знаю, кто меня отравил. Пусть не знаю, кто отправил убийцу в наш дом и почему Неха убила его, скрыв от меня имя заказчика. Пусть не возьмусь даже предположить, по какой такой причине моя бабушка в свое время бежала из святого храма и что вообще случилось с мамой и моим родным отцом, в запретных землях, а также почему меня вышвырнуло из собственного тела в детстве, а потом зашвырнуло обратно, если верить моей же догадке. Но я здесь не одна. Союзники появлялись одновременно с новыми проблемами и продолжают появляться по сей день. А с такой поддержкой идти вперед не страшно. Страшно застыть на месте и остановить движение. «Неха», — протягиваю, сосредоточенно глядя вперед. «я хочу, чтобы ты принесла мне холодной воды для умывания и чего-нибудь горячего на завтрак. Сегодня у нашей семьи великий день. Мы, наконец, достигли желаемого. Это необходимо отпраздновать. Ваши усилия не прошли даром, моя госпожа. Поздравляю вас со вступлением в статус великого дома». Низко кланяется моя управляющая. «Мы это сделали, Неха. Боюсь представить, что будет дальше, но мы это сделали!» Тихо протягиваю с легкой улыбкой. «Дальше будет только лучше», — отзывается управляющая, с теплотой глядя на меня. «Но до этого необходимо растащить гору трупов за домом. Она может вызвать ненужные вопросы у горожан». «Твою ж!» Конец первого тома. А нет, не конец. Есть еще послесловие. «Неха, а кто был тем заказчиком, что подослал убийцу в наш дом? Ну, тогда, когда тебя обвинили в моем отравлении, помнишь?» Спрашиваю я, торжественно облачаясь в праздничное платье. «Ты не решилась ответить мне раньше, полагая, что я не поверю. Но сейчас самое время поделиться своей догадкой» какой бы безумной она ни была. «Это не догадка, моя госпожа. Я знаю, кто нанял убийцу для моего устранения, пока вы были без сознания», — ровным голосом произносит Неха, помогая застегнуть мой наряд. «И кто же это был?» — с интересом спрашиваю. «Лила или все-таки Сандар?» «Это был Кама, моя госпожа». Звучит спокойный и уверенный ответ. А вот теперь это точно конец.